Кэти, млея от восторга, благодарно целовала руку Магараджи. Тот хвалил ее, она вновь прикладывалась к его руке, проводила до машины. Они тронулись, и тут выяснилось, что с ликёра их развезло. Проехав по Кюрфюрстенда, остановились у шикарного кафе, сели за столики. Не пропадать же реквизиту, слишком много чести этой Кэти Тейк, чтобы ради нее одной так наряжаться. К ним подскочил кельнер, и они стали заказывать всякие дорогие угощения. Съели, поболтали по-сукугунски, хотели расплатиться, но тут пожаловал хозяин. «Что вы, что вы, для нас честь принять знатных иностранцев!» Поехали дальше. Остановились у кафе «Автомата», тогда это было новинкой. Длинный коридор был заставлен автоматами с бутербродами, пивом, вином. Магараджа поразился чудесам европейской техники, заволновался, потребовал принести фишек. Появился хозяин и самолично преподнес ему задарма кучу фишек. Магараджа стал тыкать их во все щели и полилось, посыпалось, завыскакивали бутерброды, пакетики. Магараджа хохотал, хлопал себя поляшком, остальные кланялись ему, поздравляли. Толпа, которая собралась, была в восторге. Неподалеку находился большой универмаг. У входа висело объявление, что можно затребовать переводчика с любого языка. Затребовали Сукугунского. Переводчика не оказалось, и Магараджа пришел в сильное огорчение. Вызванный хозяин заверил, что ошибка будет исправлена. Переводчика найдут с помощью голландского посольства. Сотрудник посольства успокоил хозяина. «Ничего страшного. Этот Магараджа для виду шумит. Я все, что надо, ему переведу». Его в данный момент интересуют пластинки. За пластинками пришлось подняться на верхний этаж. Тут произошло несчастье, потеряли раба. Раб ни на каком языке, кроме Сукугунского, не говорил, как он найдет своего властелина, но представьте себе, нашел. Толпа, продавщицы, конечно, помогли ему, доставили. Свита выбирала пластинки, те, которыми Магараджа восхищался, откладывали в сторону. Набралась целая стопа, которую хозяин просил принять в дар. Когда потом подсчитали, оказалось, 40 штук набрали. На этом похождения Магараджи кончились. Кэти восхищалась дипломом. Хвасталась, киношники ей завидовали. Она стала требовать ролей. Спустя две недели Макс Дельбрюк и Калюша прочли ей текст диплома. Замечательно стилизовав готический шрифт, художник изобразил там рекламу Мини Макса. Это был огнетушитель. Подобная реклама висела по всему Берлину. Огонь не распространится, если у тебя дома есть Мини Макс. На рекламе берлинцы приписывали, Мини Макс изрядное дерьмо, если тебя нет дома. По-немецки получалось в рифму и складно. Это и было в завуалированном виде изображено на дипломе. Вскоре все на киностудии узнали про текст диплома. Кроме того, стало известно, что Кэти целовала руку еврею. Ее антисемитизм после этого вызывал смешки. После Олимпиады с 1937 года такие шутки стали невозможны. На бульварах стояли скамейки, выкрашенные в желтый цвет для евреев. Вышел приказ об обязательной военной службе. Приезжая в Берлин, Зубр всякий раз замечал перемены. Их нельзя было не заметить. Фашисты заявляли о себе все без церемоний. Они влезали в частные дела людей, преображали стародавнюю жизнь города. Олимпиада кончилась. Однако повсюду продолжали торчать гранитные дискоболы, борцы, всадники. Непременно гигантские фигуры воплощения торжества силы нордической расы. Фигуры завоевателей и победителей. Суровой воинственной физиономии. Гордые и прекрасные, ибо немецкий народ превосходит все другие народы. Он самый ценный из всех народов Земли. Искусство скульптора состояло в соблюдении точных размеров черепа, шеи, губ, ушей в соответствии с типом арийца. Женские фигуры сохраняли безукоризненно выверенные пропорции арийских женщин, опорных женщин, производительниц чистопородных немецких мужчин. Учреждения украшались аллегорическими фигурами Столиваров и крестьян, солдат и шахтеров, группами «Война и братство», «Клятва воинов», «Призыв к борьбе». Решительные атлеты потрясают мечами, зовут в бой на врага наследники тевтонских рыцарей, будущие властители мира.